сказать, увольтесь с плохой работы. А если нет возможности пока другую работу найти? Если городок невелик, а дома старая больная мама, маленький сынок и кот, и все хотят есть? Я же с живыми людьми работаю и отлично знаю, что настоящая жизнь отличается от лозунгов и оптимистичных призывов. И вот эта Лена продолжала работать, хотя ее травили. Была там в коллективе одна неприятная особа, завидовала Лениной красоте. Только красота у Лены и была из преимуществ. И чувство долга, которое не позволяло ей всё бросить и сидеть дома на продавленном диване. Кормить надо всех и лекарства покупать. Для этого нужны деньги, следовательно, надо работать. Начальница дружила с организаторшей травли. Замкнутый круг. И ноги уже не несли на службу бедную Лену. Она убеждала себя, что нужны деньги и надо терпеть, и работала за троих, хотя ей не давали премии специально и обвиняли в чужих грехах. По дороге с работы открылась такая маленькая лавочка-магазинчик. Там продавали сласти сушёные финики, инжир, крупный синий изюм, миндаль в сахаре. И затравленная Лена по пути заходила и покупала немножко этих лакомств. Она очень это любила, вот эти сладкие вяленые фрукты и орешки. Придёт домой, даст коту рыбки, угостит маму, сынишке даст вкусных ягодок. А потом с упоением ест на диване эти сласти из кулёчка, из маленького бумажного фунтика. Съест немного и немного на утро оставит, потому что очень вкусно и сладко, очень нравится. Потом Лена рассказывала, что ей стало гораздо легче. Утром она думала не о противной тётке и не о токсичных коллегах, а о прибережённых финиках и смоквах. А на работе думала, что купит в лавочке сегодня. Денег хватит на 100 граммов засахаренного миндаля и на вяленые груши. Это глупости, конечно. Но приятно думать о лакомствах, которые можно купить и потом медленно есть перед телевизором. А потом тётенька, которая организовала травлю, попала в больницу. Шла в злобных мыслях на работу и попала под машину. А начальницу сняли за развал работы. В обстановке травли трудно хорошо работать. Увлекательное дело отнимает время и силы. Алина осталась. Все коллеги как-то моментально забыли о том, как ее угнетали и издевались над ней и стали милыми людьми. А лавочка закрылась. Лена шла на работу, смотрит, магазинчик закрыт. И объявление «Мы переехали в торговый центр, приходите». Как будто этот сладкий магазинчик специально был открыт для Лены, чтобы её поддержать и спасти. И спас. Крошечное положительное подкрепление в трудных обстоятельствах может дать силы выстоять. Надо найти что-то хорошее. Хоть вяленую грушу, хоть орешек, хоть сахара кусочек. И силы появятся. Так в цирке собачка прыгает через обруч за кусочек сахара. И себя мы можем заставить прыгать, если будем давать себе крошечку хорошего. Если, конечно, другого выхода пока нет. А иногда выхода временно нет, но появится потом, и мы им непременно воспользуемся. Так и должно быть. Так считает человек, когда у него это есть. Просто есть и всё. Руки, ноги, зрение, слух, верный друг, здоровые дети, работа, дом, хлеб с маслом, вода из крана. Так и должно быть. Потом только он понимает, что он сказочно хорошо жил. Так одна женщина жила с хорошим, любящим, заботливым мужем. Хорошо жила. Муж еще и по дому все делал, хлопотал. Золотые руки у него были и золотое сердце. Ничего не случилось плохого. К счастью, ровным счетом ничего плохого не случилось. Просто женщина повзрослела, постарела немного и поняла. Легла спать с мужем, обняла его и поцеловала его золотые руки. И положила голову на его золотое сердце. Муж ужасно смутился и спросил, «Ты чего, мол, что с тобой?» А она сбивчиво рассказала ему, какой он хороший и какое счастье, что он у нее есть. Ну ведь так и должно быть», — муж удивился. «Не должно. Ровным счетом ничего не должно. И то, что у нас есть хорошего, оно не должно быть. Оно просто есть. Ну вот свезло нам». И это всё есть. И надо это ценить. Даже воду из крана и хлеб. И сердце, которое удивительным образом бьётся само по себе. Но ведь так и должно быть. Откуда эта уверенность? Мы и сами не знаем. И ценить начинаем тогда, когда теряем. Или просто отключат воду или свет. Это такое маленькое напоминание. В любой момент Всё могут отключить, но лучше не надо. И спасибо за то, что у нас есть. Жадность — это сигнал опасности. Женщин упрекают волчности и меркантильности. Они ждут, что за них в кафе заплатит мужчина, подарков ждут и цветов. Да пусть на свои покупают. Или довольствуются полевыми ромашками и гамбургером, если уж так поесть хотят за чужой счёт не надо рассчитывать на чужой кошелек. Мужчина не обязан платить за все женские прихоти. Дело вот в чем. Если женщина серьезно относится к мужчине и рассматривает его как возможного партнера, она будет ждать затрат и подарков. И очень огорчится, если этого не будет, именно потому, что мужчина ей нравится. Это потому, что раньше у женщины не было своих денег, как правило. Даже ее собственные средства поступали в полное распоряжение мужа. И оказаться в браке с жадным человеком – это было ужасно и опасно. Жадный муж морил жену голодом, ходила она в лохмотьях, ей приходилось унизительно выпрашивать медный грош на лекарства. И поэтому женщина инстинктивно проверяет, жадный мужчина или нет. Эта программа – из сравнительно недавнего прошлого. Представляете, вам предстоит всю жизнь прожить без собственных средств и даже без паспорта, без работы, без пособий и зарплаты, в полной материальной зависимости от другого человека, рожая ему детей без надежды на пенсию. Вот тут и оно. Поэтому жадность отпугивала и расстраивала. Поэтому по сей день... Женщины так эмоционально реагируют на мужскую жадность. В кафе женщина запросто заплатит за неинтересного ей мужчину. За бедного племянника из деревни или за старенького посетителя, которому денег не хватило. Но будет внимательно к тому, как рассчитывается понравившийся мужчина. Как он платит. Вот теперь все понятно. Подарки, букеты, рестораны и поездки иногда не более, чем психологический тест который почти утратил свою актуальность. Сейчас у женщин есть возможность зарабатывать. А если муж отберет у нее деньги и паспорт, так можно и в полицию обратиться. Что за дикость? Но тревога осталась. И понимание того, что жадный человек опасен, тоже осталось. Хотя не всегда это осознается. Это только у оверченко смешно написано, как муж предложил жене смастерить платье из газеты, а вместо туфель носить консервные баночки от сардин. Продолговатые такие, будут вроде галошек. На самом деле совсем не смешно, если представить, что у этой жены нет работы, личных денег и даже документов. И она в положении, а двое ребятишек в платьицах из газет просят есть. Мрачная картина, не так ли? Поэтому... Не надо обвинять девушек в корысти, когда они ждут, что их сводят в клуб или в ресторан и купят им красивые цветы. Девушки и дамы ждут такого только от тех мужчин, с которыми хотели бы быть вместе. Поэтому сходить в кафе с коллегой или приятелем и заплатить каждому за себя – это нормально. Но поступать так с любимой женщиной – это рискованно. Сразу посылается сигнал «платье из газет» и даже очень сильные чувства окажутся под угрозой. От тех, кто ей мил, женщина ждёт расходов. Не из жадности отнюдь, а для того, чтобы понять, не опасно ли вверять свою жизнь такому человеку. Хотя сейчас женщины вполне могут отлично зарабатывать, мир изменился, а страх жадности остался. Жадность предвещает предательство. Вот это правило не изменилось. Сначала композитор Шопен любил красавицу Констанцию, прекрасную и музыкально одаренную девушку. Он любил ее романтической любовью. Констанция подарила Шопену кольцо, и он благоговейно касался кольца губами. Но жениться на Констанции композитор не смог. Он вынужден был уехать по делам, а девушка вышла замуж. Что ж, не судьба. А потом Шопен встретил красавицу Марию. Она тоже была одаренной и очень изящной, идеал женской красоты. Шапен влюбился и посвятил девушке прекрасное произведение. Но тоже ничего не вышло, свадьба не состоялась. Шопен слишком расстроился, что Мария кому-то предложила присесть а Шопену не предложила. То есть предложила, но немного позже, чем следовало бы. Сердце музыканта было разбито. И на память о прекрасной Марии у него осталась засушенная роза в конверте, которой он благоговейно касался губами. Достанет из конверта, коснется губами и еще прочитает жалостную надпись на конверте. Очень возвышенная, несчастная любовь. А потом у знакомых Шопен встретил странную развязную женщину в нелепом мужском костюме. Дело было в девятнадцатом веке в мужском костюме и в мужской шляпе. Такая грубая дама. А в зубах у дамы дымила сигара, и дама вела себя неподобающим образом. Очень грубая и развязная. Шопен даже спросил у хозяев, кто эта отвратительная особа. Ему ответили, что это странная писательница с мужским именем Жорж Санд. И что бы вы думали? Утонченный композитор так полюбил эту Жорж Санд с сигарой в зубах и в мужском сюртуке, что наплевал на все законы того времени и на свою личную утонченность. Он поселился в доме писательницы и притворялся, что просто в гости пришел, хотя все отлично знали, что он живет с Жорж Санд. А потом, чехоточный и слабый, поехал с ней на Майорку. И там 10 лет жил с любимой женщиной и терпел ее ревнивого сына и дочь-интриганку. Вообще все терпел. Даже обидный роман, который про него написала Жорж Санд. «Вот вам...» И история про любовь. Одних красавец бросают, уезжая по делам. Дела есть дела. Других красавиц оставляют из-за того, что они не своевременно предложили присесть. Нарушили этикет, подумать только. А в грубую женщину с сигарой в зубах и в уродливом костюме вдруг вцепляются так, что готовы с ней плыть к черту на кулички в трюме со свиньями. Хоть на Майорку, хоть в Антарктиду, вместе с токсичными детьми этой дамы. Потому что это и есть любовь. И любимого человека разглядишь в любом обличии, в любом обществе. И совершенно не важно, предложит ли он присесть, и есть ли у него музыкальный слух. И почему он напялил странную шляпу, тоже не важно. Не в шляпе дело. Дело в узнавании своего человека. А прошлое увлечение — «Засохшая роза в конверте», про которую сразу забывают. «Жениться на разведёнке с прицепом ни в коем случае не нужно», так говорят и пишут интересные мужчины. Интересные другим мужчинам, которые их горячо поддерживают. И ни в коем случае не женятся на разведёнке с прицепом, потому что придётся этого чужого ребёнка содержать, и он может оказаться прожорливым и неблагодарным, и вряд ли будет целовать руки своему благодителю. Да и разведенная женщина уже товар с гнильцой. Попорченный и просроченный товар, надкушенное яблоко, сядет на шею и начнет помыкать. Много плохих последствий будет, если жениться на разведенной женщине с ребенком. Так поучают мудрые мужчины других мужчин в мужской компании. Вот беда-то. Наполеон этого мудрого мужчину не читал и не слушал. Женился на разведенной Жозефине с двумя прицепами и стал императором. А сам не догадывался, что кормит чужих детей и вообще совершил ужасную ошибку. Надо было посчитать, сколько каши съели чужие дети и сколько панталончиков износили. Он бы в ужас пришёл, если бы посчитал. Но Наполеону некогда было подсчитывать расходы на детей и на Жозефину. Он ей замок построил и завоёвывал мир. А может, плохо умел считать? На дочери Пушкина, которая ушла от жестокого мужа, женился один наивный принц. Глуповат он был, видимо. И сочетался марганатическим браком на разведёнке аж с тремя прицепами. И еще двоих своих детей с ней завел. Воображаю, как расстроился и отрезвел бы принц, если бы посчитал расходы. Сколько съели эти три чужих ребенка? А сколько пришлось издержать мыло, свечей и белья? Вот эти расходы принц почему-то не посчитал. И почему-то не требовал от чужих детей целовать ему ботинки за то, что он их облагодетельствовал. Такой вот простодушный чудак. Ещё одной хитрой разведённой женщине с прицепом в виде маленькой девочки удалось втереться в доверие к молодому археологу на 15 лет младше себя и прожить с ним всю жизнь в любви и согласии до самой смерти. Агата Кристи – так звали разведёнку. Или вот писатель Булгаков женился на такой же потребительнице с прицепом и взял в дом чужого мальчика Серёжу, которого кормил и поил. Не повезло писателю, он страшно ошибся и не подсчитал расходы, не понял, что его используют. Писал свой роман, а Серёжа в это время ел его припасы. И разведённая женщина ела припасы. Страшно даже представить, сколько они съели пищи и износили вещей, втихаря посмеиваясь над доверчивым Булгаковым. Я шучу, конечно. А вот те, кто толкует про опасность брака с разведенной женщиной с ребенком, они вовсе не шутят. Они серьезно предупреждают. Может, они и правы. Даже, скорее всего, правы. Потому что принцы, знаменитые писатели, отважные археологи, императоры не считают съеденное. У них другие заботы и другие масштабы. Они могут себе позволить любить. Ту, к которой лежит душа. И могут позаботиться о любимой женщине и о её детях. И о себе могут позаботиться. А те, которые не могут любить и заботиться, пусть не женятся. Это с их стороны правильное решение. Представляю, сколько горя и обид они принесут женщине. Так что пусть не женится, Это очень правильное решение с их стороны. Спасибо им. Впрочем, Не уверена, что женщины слишком уж хотят за таких мужчин выйти замуж и вообще с ними общаться. Есть такой способ решения проблемы – отвлечение внимания. Академик Бехтерев про это писал. Когда все средства исчерпаны, когда нет способа избавить человека от душевного страдания, надо отвлечь его внимание чем-то возвышенным, увести его мысли прочь от проблемы, от причины страдания. Надо отвлекать от мрачных мыслей, потому что уничтожить эти мысли и переживания мы не можем. И от зависимости надо отвлекать. Например, не толковать постоянно пьянице о вреде водки, этим мы только усугубим его желание выпить. А отвлекать его делами, работой, добрым общением, дом начать строить, эмоционально отвлечь — это Вместе с лечением надо делать, конечно. Отвлечение – часть лечения. А я расскажу историю про бородавки и знаменитого гипнотизера Эриксона. У одной женщины были бородавки, просто ужасные. Их удаляли, а они снова росли. Никакое лечение не помогало. Вся верхняя часть тела и лицо были покрыты бородавками. Представляете, как страдала бедная женщина, которая лечилась, но без толку. Вот она к психологу-гипнотизёру и пошла от отчаяния. Кстати, опытным путём было доказано, что внушением можно вылечить бородавки. Но речь не о внушении, потому что психолог посоветовал женщине странную вещь. Он велел ей несколько раз в день делать ножные ванны. В строго определённое время – Наливать в ванну воду строго определенной температуры и стоять в этой воде строго определенное время. Пять раз в день. Причем тут ноги? Бородавки-то на лице и на груди. Но женщина от отчаяния послушалась совета и стала делать эти ванны. А вот попробуйте месяц делать себе ножные ванны пять раз в день в воде строго определенной температуры и в течение строго определенного времени. Это очень хлопотное дело. За месяц вы очень устанете и рассердитесь, как та женщина, которая бегала с полотенцем, градусником пять раз в день в ванну, два раза утром и три раза вечером после работы. А еще ведь домашние дела и личная жизнь. Женщина разозлилась в конце концов и решила прекратить бессмысленное занятие. И тут она заметила, что бородавок-то нет. Она совершенно забыла про бородавки, принимая эти ванны. Её внимание было поглощено ваннами и ногами, а не лицом и бородавками. И гадость прошла сама собой, не питаясь вниманием женщины. Прошла и всё тут. Ясное дело, надо лечиться, если есть болезнь. И ясное дело, надо решать проблемы всеми доступными средствами. Но иногда все-все средства исчерпаны, а результата нет. Совсем ничего нельзя сделать, только рвать себе душу мрачными мыслями. Вот тогда хорош этот последний способ спасения — отвлечения внимания. Ножные ванны. А я приведу простой пример. Ждёте вы звонка от любимого человека или сообщение, и не выпускаете из рук телефон, всё думаете, позвонит ли он, напишет ли, или звонит. Точно так же ждете звонка после собеседования или результатов анализов, скажем. Ничего сделать нельзя. Вот нельзя и все. Ваш звонок или письмо только все испортит. Вот здесь-то и помогут ножные ванны. Постарайтесь себя занять чем-то. Изо всех сил увлекитесь каким-то делом, хлопотливым, трудным и требующим внимания. Таким, от которого нельзя оторваться. Только честно займитесь когда мы с ножными ваннами. Начните генеральную уборку и двигайте мебель. Замочите груду белья, выстирайте и погладьте. Разберите шкафы, начните делать свой сайт. Что угодно делайте и отвлекитесь. И обычно все налаживается само собой. В тот момент, когда вы перестали думать и тревожиться. Когда забыли и отвлеклись. Звонит тот, кто нужен. И находится выход из трудной ситуации. И появляются деньги, словно из ниоткуда. Странный метод, но он часто работает. Попробуйте. Если совсем ничего нельзя сделать, можно отвлечься изо всех сил. Жизнь предлагает нам то, на что мы настроены. О чем мы думаем тайна к чему лежит наша душа? Вслух мы можем высказывать хорошее намерение и правильное желание, но в глубине души настроены на что-то другое. И вот это «другое» нам и предлагают. Наше подсознание выбирает лучше, чем сознание, гораздо активнее. Вот Лермонтов искал бури. Всё писал про раннюю смерть и роковые поединки. Конечно, он хотел счастья и любви, материального благополучия и здоровья. А как же? но внутреннее намерение было противоположным. И поединок сбылся, и бури и ранняя смерть, которую он якобы предчувствовал, а на самом деле выбрал и получил. Нажал на кнопочку «положить в корзинку», как в интернет-магазине. Приведу пример. Одна женщина в комментариях под видео написала возмущенно «Вы снимаете передачи о высоких ценностях» вставляете в них рекламу со ссылкой на непристойные интимные игрушки и неприличные фильмы. Мне неприятно эту рекламу видеть и неприятно знать, какой вы двуличный человек». Модератор спокойно ответил, что рекламу показывают на основании тех запросов, которые сам человек делал в сети. Так уж алгоритм рекламы устроен. Вам показывают то, что вас интересует. Что вы искали в сети, то вам и показывают. Мы тут совершенно ни при чём. Вот и в жизни есть такой алгоритм. Он реагирует не на то, что человек провозглашает вслух, а на то, о чём человек думает и чем на самом деле интересуется. На то, что он уже покупал и за что расплачивался. Хочется встретить хорошего образованного человека, который любит детей и умеет заботиться о семье. Это прекрасно, если на самом деле хочется именно этого. А может, на самом деле хочется агрессивного нетрезвого мачо, игрока и авантюриста? Вот его и предложат положить в корзинку и оплатить. Или вслух человек говорит о желании быть богатым и успешным, но работать ему совершенно не хочется. Он в душе искренне хочет отдыхать и трудиться как можно меньше. И чтобы спрашивали с него как можно меньше. Это искреннее желание. Честное, просто подсознательное. И жизнь будет предлагать ему такую работу, на которой можно играть в птичек, вкусно обедать растворимой лапшой, болтать с напарником и разгадывать кроссворды. И долго рассуждать, почему одним судьба даёт всё, а другим ничего. А иногда человек хочет быть здоровым. Кто же не хочет? Но в душе он хочет, чтобы о нем заботились и угождали ему. Или он устал сильно и хочет найти способ не работать. Честный способ. И ему предлагают положить в корзинку болезнь. Тяжелую или не очень, на выбор. Иногда человек даже жмет на кнопку и покупает плохое, нехорошее, разрушительное но искренне думает, что ему это кто-то подсунул, кто-то плохой ему это сделал или свыше с ним плохо поступили. Двуличные лицемеры подсунули плохое. Если постоянно происходят неприятные ситуации, это не всегда постороннее влияние или злая судьба. Может быть, человек полдня копается в сети, интересуясь чем-то плохим и даже заказывая это, и в мыслях, постоянно пережёвывает что-то нехорошее или хорошее, но такое, в чём сам себе не признаётся. На самом деле его интересуют не те товары, про которые он вслух говорит, а совсем-совсем другие. Костюм госпожи, агрессивный партнёр, болезнь преследователей неприличные фильмы, мелочная месть соседям и прочее, в чём неохотно признаются себе или вовсе не признаются но громко и публично обвиняют жизнь, вселенную, высшие силы или других людей, которые подсунули дрень и гадость. Положили в корзинку в интернет-магазине. Надо проанализировать свои желания и свои запросы. Запрос — это не только набрать в поисковике что-то и этим поинтересоваться. Это еще и заказ, просьба, пожелание. Мне это интересно. «Мне это нравится, дайте мне еще вот этого и побольше». Контроль над мыслями и честность в желаниях очень помогают в избавлении от повторяющихся неприятных событий. Иногда в них и нет ничего неприятного, просто человеку это нравится, он этого хочет. И ему это предлагают. Но обвинять тогда никого не надо потому что окружающие часто прекрасно понимают, в чём дело. Арабские сказки мне очень нравились. Там очень хорошо написано про то, как прекрасный Али Юсуф пытался побить красавицу-зубейду. Он пришёл домой к своей красивой зубейде, а там вышла маленькая неприятность. У зубейды был в гостях один ифрит, с которым её связывали нежные отношения. Чтобы не огорчать мужа, Зубейда спрятала Ифрита в сундук, а невольники затащили сундук на пальму во дворике и там привязали. Ну, не знаю, может, больше некуда было спрятать. Али Юсуф пришел, покачивая бедрами, похожими на подушки со страусиными перьями, и помахивая руками, похожими на лебедей. Расселся на ковре, посрамляя своей красотой восход луны. И начал читать стихи ему на голову. Упал этот сундук с эфритом. Крайне неприятный случай. Али Юсуф побелел от гнева, как серебро, и ударил Зубейду слабым ударом, шелковым поясом от халата. Зубейда на это ответила сильным ударом, от которого красавец упал на свои великолепные бедра и заплакал. Из его глаз полились слезы, подобные розовому маслу. Он прочитал Грустное стихотворение и потерял сознание. И лежал почти бездыханный, пока Зубейда и Ифрит хлопотали над ним и отвешивали пощечины. Алиюсов пришел в себя. Ифрит усадил его на коврик, вроде как неваляшку, и тоже прочитал нравоучительное стихотворение о вреде ревности. А Зубейда сыграла на лютне и спела поучительную песню о том, что солнцу не надо драться с луной. Это может плохо кончиться, наступить тьма и всякое такое. А потом спокойно разъяснила, что если на пальме растут кокосовые орехи, то почему бы по соизволению свыше не расти и сундукам с эфритами внутри? Чем они отличаются? Примерно одно и то же. Орехи, сундуки. Успокойся и кушай рахат -луком. Так что рассказы о подчиненном положении женщин в древние времена – не всегда правильные. И нечего руки распускать, бить женщину даже поясом от халата. С этого все начинается. А красивый Али Юсуф и Зубейда счастливо жили вместе всю жизнь. Насчет ифрита не помню. Наверное, он приходил в гости потом и слушал стихи Али Юсуфа, который больше не дрался, а смирно сидел на коврике под пальмой. И все было хорошо. Нарушение границ надо пресекать сразу. Моментально, сию секунду. И тогда удастся избежать серьезного конфликта и крайне неудобного, оскорбительного периода соглашательства и терпения. Чем дольше вы вежливо терпите и переводите все в шутку, пытаетесь не замечать нарушения, тем сложнее будет потом найти выход. Это один мой знакомый профессор, Ходил в магазин у дома, в небольшой супермаркет сетевой, где в корзинку набирают продукты, самообслуживание. Профессор ходил много лет в этот магазин. Удобно, он у самого дома. И вот появилась новая кассир. Полная такая дама с нарисованными бровями и настоящими усами, разбитная и веселая. Она стала отпускать легкие шутки насчет продуктов в корзинке моего знакомого. Безобидное, в сущности, мол, а не вредно ли вам сладкое? Вы же вчера пирожное покупали, а сегодня торт. Или насчет мучного шутила? Не боится ли профессор еще больше растолстеть? Профессор отшучивался неумело. Но в целом все было нормально. Не из-за чего осекать человека и мешать ему шутить, так ведь? Магазин был маленький, две кассы работали. И профессор стал норовить встать к другой кассе. Но кассир с усами и бровями это заметила и стала громко подзывать покупателя, потешаясь. Что это он ей изменяет с другой кассиршей? Или боится, что она его укусит? Не буду пересказывать все нелепые прибаутки кассира. Но однажды она стала отчитывать профессора за то, что он купил бутылочку спиртного. На весь магазин стала отчитывать и шутить. А красный как рак, профессор объяснял, что ему надо сделать... «Компресс спиртовой». Кассир захохотала и ядовито спросила, «На какое место компресс?» Профессор перестал ходить в этот магазин, хотя удобно очень было, и он привык к этому магазинчику. А всё почему? Потому что воспитанному, интеллигентному человеку казалось грубым оборвать фамильярные шутки совершенно постороннего человека, который должен был просто пробить пробитчик, выполнить свою работу. Надо было сразу сказать, «Вы делайте свою работу, пожалуйста». Вот это важно. А шутки мне не нравятся. Конечно, женщина насупилась бы и даже, возможно, пробурчала бы что-то вроде «Ишь, цаца какая!» Но тихо пробурчала бы, опасаясь последствий. От того, кто сразу обозначает границы, можно ожидать и последствий. Так что профессор мог бы переспросить, «Вы что-то сказали?» «Ничего я не сказала», обидчиво ответила бы дама, «И всё». Через пять минут инцидент был бы забыт и не повторился бы. Чем дольше мы терпим в расчете на то, что все уляжется само собой, тем агрессивнее становится нарушитель границ. Это закон. И с каждым разом остановить нарушение становится все труднее. Вы же сами позволили так с собой обращаться. Значит, это допустимо. Так с вами и надо обращаться. Чем дальше в лес, тем больше дров унижений, токсичного юмора, фамильярности, а потом и открытой агрессии. И придётся либо не ходить в магазин, либо пойти на открытый конфликт и увидеть удивление на лице нарушителя «Как так? Почему нельзя? Раньше же можно было, вы же позволяли». Профессор всё же подумал и в магазин пошёл. И осёк, начавшую шутить кассира спокойно и вежливо, Он сказал, что привык здесь покупать продукты, но не привык к панибратству и невоспитанности. И хотел бы обсудить этот вопрос с директором как-нибудь. И все. Проблема была решена. Только не надо говорить, ах, этой даме нравился ученый. Она так кокетничала и привлекала к себе внимание. Это никому не нужно и не интересно Что она хотела и почему так себя вела? Вот вообще не интересно Продукты купить интересно. А почему позволяют себе нарушать наши границы? не интересно Не надо отравлять себе жизнь излишней деликатностью и раздумьями о том, почему другой человек вас дёргает за нос или хлопает по ягодицам. И проще быть не надо, и ближе к народу. Надо просто купить продукты и пойти домой в хорошем настроении. И не забыть запереть дверь на замок, чтобы ещё какие-нибудь остроумные люди не залезли в наш дом».